Глава 53 Кверина спала. Рот ее был по-детски полуоткрыт. Черные волосы разметались по подушке. Она спала крепко. Но вдруг внезапно проснулась и вскочила. Фабия не б ы л о Светала. Она спустила на пол босые ноги, и утренний свет, проникший в к а м о р к у скользнул по ним светлыми пятнами. Она на цыпочках подошла к занавеске, сшитой из цветных лоскутов, и чуть приподняла ее. ф а б и сидел за столом. Достаточно было сделать три шага, и ее губы коснулись бы его щеки. Но Кверина не двигалась, нельзя его отвлекать. Он просиживает над работой дни и ночи, просто одержим своей пьесой. Кверина немного ревновала его, к этой новой страсти. Она отнимала у нее Фабия. Он оглянулся, словно почувствовал ее взгляд. Она быстро опустила занавеску. Но ф а б и вскочил, вытащил ее из укрытия, поцеловал и потянул к столу. На куске пергамента она увидела странные каракули. «Видишь, здесь будет народный хор. Тут... с другой стороны хор прислужников фалорида здесь стоит тиран ф а л о р и д рядом центурион его личной охраны т е л е м а х то есть я понимаешь каверина поняла она взяла фабя и за руку вот видишь ты уже неделю назад все кончил а я не знаю конца прочти мне его пожалуйста фабий засмеялся потом сделал серьезное лицо и начал Пятый акт трагедии о безжалостном тиране ф а л а р и д и из Акраганта. Кверина напряженно слушала. Она знала много стихов. Они с Фабием часто читали стихи на улицах и на форуме. «Стих Фабия кое-где прихрамывает», — думала она, «но захватывает пылкостью, силой, страстностью». Мать ф а л о р и д а рассказывает сыну свой сон. Кровь залила весь дом до самой крыши. В крови тонула я, и ты тонул со мной. Сыночек мой, сынок, богами умоляю, страшись насилия. Невинной крови капли не пролей. А ф а л о р и д смеется над глупым материнским сном, ибо он карает лишь виновных. ф а б и поднял на Кверину глаза. Она молчала. Он продолжал чтение. Она смотрела на его губы. Всю жизнь он мечтал о великой трагической роли. И теперь будет играть телемаха. Бунтовщика, который поднимет мятеж против тирана Фаларида. Опять бунтовщик. Она вспомнила о Капре. Вздохнула. Пусть эта роль даст ему счастье, ведь именно таким она любит его и ни за что на свете не хотела бы, чтобы он был другим. Будь счастлив, любимый мой бунтарь. А если, если будет плохо и ему придется снова отправиться в изгнание, я пойду с ним. Что бы ни случилось, я разделю его участь. Он кончил и вопросительно посмотрел на нее. Она робко сказала, «Это прекрасно, но опасно». «Ни капельки, детка, почему?» «Последний раз ты замахнулся на сенаторов. Но здесь он весело перебил. На тирана Фаларида из Аркаганта. Там речь шла о пекарях, мой милый. Но они догадались, в чем дело. А тут тиран. Это еще проще». «Но разве не пишет Сенека одну за другой трагедии, направленные против тирании?» «Это Сенека. Он не так резок, как ты. Его трагедии и не играют. Чего мне бояться? Ведь со мной будет сорок тысяч зрителей». «А как же он?» — сказала она с тревогой. «Как же Каллигула?» Он поднял ее на руки и засмеялся. Его на представлении не будет, любимая. Ты еще не знаешь. По совету Мнестера мы назначили премьеру на тот день, когда император будет в море. в е р и н а вздохнула с облегчением. Фабий продолжал. «В театре будут только наши, те, для кого мы играем. Как только текст будет одобрен цензурой, мы начнем репетировать». Но каллигуле донесут об этом. Опасения все еще не оставили Квирину. ф а б и рассмеялся. «Тем лучше. Я люблю беседовать с императорами. Мне ведь не впервой. А будет нужно, так и вывернуться сумею». Нежные руки обвили его шею. «Глупенький мой, ты все смеешься, а я, я думаю о нас». Она выскользнула из его объятий и настойчиво спросила. «Скажи, ты любишь меня?» Он быстро поцеловал ее. Она мягко отстранилась и тихо сказала. «И ты... ты должен это играть?» Лицо Фабия стало серьезным. Он сжал в ладонях голову Кверины и, глядя ей в глаза, проговорил. «Должен Кверина». Она села на скамейку в углу, примолкшая, растерянная. Потом, глядя на пол, начала снова. «Ты думаешь о телемахе?» ф а б и воодушевился. «О, какая т о роль! Я написал ее так, как всегда мечтал. Если она мне удастся, то я сразу прославлюсь как апеллес и заработаю кучу денег». Она грустно улыбнулась, подумав о своих мечтах. Сколько времени ушло на сочинение этой пьесы? Фабий так измучен. Не будь бальба, им нечего было бы есть. Так что заработать теперь не лишне. У них будет свой дом. Она мысленно представила дом а п е л е с а виноградник, и ей даже послышались детские голоса. Но другое воспоминание разом разрушило прекрасную картину. «Ты знаешь какую награду получила пелес от императора не за пьес уже моя милая а за то что он плохой к о м е д и а н т повед себя в трактире иначе ничего бы и не было а я всегда сумею вывернуться потому что я хороший комедиант он взял ее за руку не бойся все будет в порядке она гладила его руку и преданно с тревогой и верой смотрела ему в глаза Она понимала, что все уговоры напрасны. День клонился к вечеру. Солнце уже не жгло так немилосердно, дышать стало легче. Цветы на грядке привяли. Кверина полила их и уселась во дворе шить. Через открытую дверь ей был виден очаг, на котором варился в котелке суп. Она узнала шаги Бальба. Он вошел во двор, улыбнулся к Верине и бросил ей на колени золотой так, словно это был камешек. б а л ь п насвистывая, заговорил. «Июнь, вот и жара». «В Тибурской мастерской было бы, конечно, полегче. Но теперь там не работают. Говорят, закрыли на время. А в римской мастерской дышать нечем». Он уселся на старый бочонок напротив Кверины, Квирина смотрела на золотой, все эти речи не могли сбить ее с толку. И, дождавшись паузы, она энергично перебила бальба. «Мы не можем все время брать у тебя деньги, дядя!» Он насмешливо оскалил желтые зубы. «Ну и ну!» «Не можете, говоришь. Чепуха!» «Когда будут, вернете. Я вам одолжил, вот и все. Золотой!» «Ф! У меня этих золотых как блох!» Кверина, взвешивая монету на ладони, подозрительно смотрела на Бальба. «Откуда это у тебя?» «Украл. Ты же знаешь, руки-то у меня проворные, а?» Набросился на нее Бальб. «А куда исчезла статуэтка бога Баала?» Поинтересовалась Кверина. «Видишь ли, Руфий, он из нашей мастерской, хочет сделать точно такую же. Так что я ему ее одолжил», – забормотал Бальб. «Значит, ты ее заложил?» – строго спросила Кверина. «Эй, девушка, не мели чепухи. Посматривай-ка лучше за супом. Пригорит он у тебя», – взъерепенился Бальб. Кверина побежала к очагу, долила в котелок воды. Потом спрятала золотой и вышла во двор. Некоторое время она шила молча. Горбун смотрел на нее и тоже молчал. Его карие глаза снова потеплели. Вдруг... Квирина подняла голову и, снизив голос до шепота, спросила. «Это правда, что он приказал убить своего брата г и м е л л а Бальб кивнул. «Какой ужас! Я видела его однажды на форуме. Он вместе с бабкой выходил из храма. Нежный такой мальчик!» «Какой там мальчик?» – досадливо проговорил Бальб. «Соперник, нежелательный противник. Тут уж не посмотрят, что это ребенок. Да ты не думай об этом. От твоих слез он не воскреснет. На улице послышался громкий голос Скавра. Он горланил рыбацкую песню. «Не пугайтесь, рыбки, мне вас не поймать. Прохудилась лодка у меня опять. Одному же с этим мне никак не справиться, здесь нужна в помощники стройная красавица». «Эй, беги, красотка, за с м о л у ю в дом и ко мне на берег приходи потом. з о л о т а е м лодку мы с тобой вдвоем. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, тра-ля-ля». «Ага, выпил маленько наш поставщик рыбы», подумал Бальб. Пошатываясь с кружкой в руке, скавр вошел во двор и песню сменил речитатив. «Дуренья, дуренья, все мы дурни тут, не ори», остановил его Бальб к и н у л головой на дом. «Почему это мы, дурни? Ты умник!» Скавр стеклянными глазами посмотрел на Бальба, отдал ему кружку. Кверини протянул кулек с рыбой и понизил голос. «Дурни мы, потому что разини. А вот кто на работе это самое делает, живет получше нас. Все им даром достается и жратва, и деньги, и никаких налогов. «Ой, держите меня!» Опять ввели новые налоги. На суды, на свадьбы, на похороны, на все. Голос Скавра возвысился. А сегодня еще новый налог. На игру в Астрагал и в м и к а р е Чуешь, что это значит? Это специально для нас придумано. Брюхоты в м и к а р е не играют. Они только в кости дуются. Скоро и облегчиться без налога не дадут. Да и вправду мы дурни, присоединился к нему Бальб. Мерзавцы проклятые, я как это услыхал, взяла меня злость. Зачем надрываться, зачем позволять им себя обкрадывать? Лучше уж я объявлю себя нищим. Пусть меня государство кормит, а раз у него руки такие длинные. Да, братец, отозвался Бальб. Будь у тебя золотая монета с изображением Августа, не пришлось бы тебе торчать в вонючей хибарке и чинить свое рассохшееся корыто. Я прямо вижу, как ты восседаешь в резной лектике, а сам весь золотом у в е ш е н Я бы тоже хотел считать не на асы, а на золотые. Тогда и меня, Горбуна, каждая считала бы красавцем. За углом послышались тяжелые шаги. Во двор вошли три вигила. «Здесь живет актер ф а б и Скавр». «Да, а что?» – медленно отвечал Бальб. «У одного из вигилов в руках был свиток. Мы принесли официальное извещение». Фабий вышел, взял послание, прочитал и всплеснул руками от счастья. «Ура, мы будем играть!» «Фалорит разрешен и без изменений». он схватил Кверину на руки и закружился с ней по двору. Вигилы ушли, затихли звуки их шагов вдали. ф а б и радовался как ребенок. Обращаясь то к отцу, то к Бальбу, он говорил. «Это просто великолепно, что все прошло так гладко. Теперь мы начнем репетировать. Разрази их гром, почему они не идут? Кто? Да актеры же!» Бальб, перевернул рыбу на сковородке. «Рыба готова», — сказал он. «Надо бы выпить раз, раз нам разрешили постановку, но у меня нет», — озабоченно заговорил ф а б и Кверина подала ему золотой. «Откуда ты это взяла?» Она указала на Бальба. «Спасибо, Бальб. Я скоро верну тебе долг, как только начнем играть». «Оставь эти фразы для сцены», — перебил его Бальб. я пошел за вином. И тут повалили гости. Первая пришла Валюмния, за ней остальные. Все были обрадованы расторопностью и мудростью цензуры. Никто не ждал, что все пройдет так быстро и гладко. Валюмния хлопнула Кверину по спине. «Так что ж, детка, возьмемся за тряпки?» Кверина вынесла из дома охапку лоскутов. Из них будут сделаны костюмы для исполнителей ф а л о р и д а За образец они взяли рисунок с греческой вазы, помнящий времена э м п е д о к л а Валюмния и Кверина советовались, краили, шили. Мужчины обсуждали с Фабием пьесу. Роли были распределены. ф а л о р и д Мнестер, философ Пифагор – Апеллес, телемах – Фабий. «Мать ф а л о р и д а Валюмния. Остальные – в хор». К Верине не досталось ничего. «Эх ты! – укоризненно сказала Валюмния, обращаясь к Фабию. – Почему ж ты К Верине ничего не дал?» «Я! – заторопилась К Верина. – Я еще немного умею. Трагедия – это так серьезно, а я еще только начинаю». «Ничего не немного! – возразила Валюмния и собиралась продолжать защиту». Но ф а б и стоял на своем. В другой раз. Тут она не подходит. Для Памфилы тоже нет роли. Скавр не мог больше терпеть. «А ско... сколько ты получишь за это дело, сынок? Много, отец. Я думаю, золотых десять за одно представление». «Так много? Значит, ты сможешь купить мне новую лодку и сеть, парень. Куплю, отец, да еще какие». А то моя-то лодка течет, Никакой смолы не хватит ее просмолить. У Бальба смеялись даже морщинки около глаз. Наша-то римская лодка тоже совсем прохудилась. у ш и не знаю, чем ее можно законопатить. Смолы-то в ней хоть отбавляй. Слишком груз велик у этой л о д к е Кое-что надо вытряхнуть и отправить на дно, весело вставил ф а б и «Кое-кого я бы сказал», – рявкнул Скавр. В первый и последний раз в жизни к старому рыбаку достались аплодисменты, которые обычно получал его сын.